Боги оказались милостивы к своему преданному слуге. Еще до того, как Олег начал задыхаться, он заметил над собой чьи-то ноги, схватился за них, рванул к себе, подминая плывущего Татя, забираясь на него сверху, опять высунул голову на воздух, жадно задышал. Грабитель снизу задергался, тоже попытался выбраться к поверхности, цепляясь за его одежду. Но Середин, продышавшись, снова позволил себе утонуть, удерживая врага вместе с собой. А когда тот затих, опять зашагал к берегу. Волга сопротивлялась, как могла, стараясь удержать свою добычу. Качала его волнами, сбивала в сторону течением, мягкой подушкой упиралась в грудь. Однако, прежде чем от нарастающего удушья В глазах появились розовые искорки, Олег смог сделать два десятка шагов и уже не в силах сдержать выдох, толкнулся, подпрыгнул, помогая себе руками, загребая так быстро, как только мог. Изо рта вырвались в пузыри, и вместе с ними Середин оказался над водой. Хватанул воздух, словно укусил, едва не лязгнув зубами. Опять провалился под воду старательно загребая в нужном направлении. Снова ощутил ногами дно, толкнулся от него кончиками ног, всплыл к поверхности и еще раз вдохнул. Несколько последних, самых важных шагов, и Олег наконец-то смог перевести дух, оказавшись в Волге всего лишь по шею. Постепенно приходя в себя, он выбрался на сушу, Упал почти без сил и перевернулся на спину, глядя на реку. Там медленно скатывался по течению ушкуй, и корабельщики увлеченно добивали веслами последних выживших разбойников. Малек нащупал пояс. Рукоять сабли оказалась на месте, торчала из ножен. Вот что значит рефлексы. Сам не заметил, как оружие убрал. Хоть и тонул, но не упустил. Бедон откинул голову, немного полежал, набираясь сил, потом привстал и начал раздеваться, избавляясь от мокрой одежды. Краем глаза он заметил, что корабельщики уже закончили с праведными хлопотами и гребут к нему, по чуть розоватой от крови в воде. Вскоре ушкуй уткнулся носом в берег, и его окружили веселые мужики. «Ну ты молодец! Да ловко их сковорнул!» Как они подобраться-то незаметно ухитрились? Ну ты, удалец, всех выручил. Не зря я тебя взял. Подвел итог по хвалам, да нельзя довольный тум-дум. Впредь знать будут, каково на мой корабль зуб точить. Так чего, ратник, вина выпьешь для согрева, да и дальше поплывем, чего зря время терять. На борту тряпье свое высушишь. — Нельзя так просто уплывать, купец, — покачал головой Олег. — Гнездо разбойничье, надо бы на найти и до конца выжить, дабы и больше путников не тревожили. Раз они здесь на нас напали, значит и логово их неподалеку. Поискать внимательно, наверняка тропу или протоку расчищенную найдем. — Да на что нам это морока? — поморщился тум -дум. «Кстати, народ злобный, не ровен час на рогатины напоремся. На пусть другие корабельщики сами за животы свои бьются, наше дело маленькое. Товар до костромы к сроку оговоренному доставить, а о пусть дружинники княжеские ловят. Купец оглянулся на своих работников, и те молчаливо стали пожимать плечами. Вроде соглашаясь, хотя и без особого одобрения. — Ты кое о чем забываешь, тум-дум, — сказал Олег. — Лесные разбойники большими дружинами не ходят. Коли десяток, али два в атагу наберут, так и то за силу считается. Этой силой и балуют. В лагере разве стрепуху да пару сторожей оставят? — Утопили мы аккурат девятерых. Сколько там у них воинов ныне осталось? Один? Двое? Да хоть бы и пятеро. Нас все едино больше. Пятеро так просто не сдадутся. Хоть кого-то с собой да прихватят. Резонно заметил многоопытный Йорш. Чего ради животы-то класть? Склеротики вы все, рассмеялся Середин. Забыли, что банда эта на Волге уже не первый год шалит. Представляете, сколько у нее добычи, добра самого разного накопилось. И всю ее сейчас охраняют, всего один-два человечка. Но самое больше пятеро. На нечто вы по робости своей такой шанс упустите. Ну, мужики, решайтесь. Половина добычи мне, половина вам. — А почему тебе половина? — возмутился один из молодых корабельщиков. — Можно и наоборот, — пожал плечами Олег. — Половина тебе, нам остальное. — Только мы тогда на рогатины ты первым полезешь. А мы спину тебе прикроем, дабы неожиданности какой не случилось. — А чё я могу? — что я могу? — захорохорился паренек. На пожилые товарищи быстро осадили его пыл, посоветовав не лезть на рожон, и задали более разумный вопрос. — Так что делать-то надо, воин? — Мне тряпицу какую-нибудь дайте в клинки вытереть, дабы высохли быстрее, — потребовал Олег. — А сами вдоль берега походите и смотрите внимательно, нет ли сломов свежих на ветках, тропок, замаскированных, что в чаще уходят, али ручьев, вычищенных от валежника и камней, в которые струк завести можно. «Далеко искать?» «Дальше, чем на версту, смысла нет», — решил Середин и принялся выжимать свои порты. Корабельщики послушно разошлись в разные стороны, оставив своего единственного ратника приводить в порядок оружие и одежду. Однако засиживаться долго ведуну не пришлось. Где-то через час на берегу, вдалеке, неожиданно запрыгал молодой гребец, размахивая руками и вопя во все горло. «Сюда! Сюда!» ты «Вот идиот!» — скинулся Олег. «Да он же весь лес на уши поднимет! Теперь сторожа точно знать будут, что на них охоту открыли!» О том же самом подумали и другие корабельщики и быстро заткнули рот бестолковому мальцу. Однако тревога наверняка уже поднялась. Да что вам всем! Ведун быстро облачился в еще влажную одежду, натянул кольчугу, опоясался, энергично пошагал к крикуну. Возле устья небольшого ручья Собралась уже почти вся команда, заглядывая под склонившиеся навстречу друг другу стволики молодых ив. Когда Середин подошел, старый Йорш молча показал вверх, и видон увидел бечевку, что стягивала между собой макушками два деревца. Издалека с реки ее, конечно же, было не разглядеть, но теперь, замеченная, она уже не скрывала. Она выдавала разбойничий тайник. Видать, когда струк вытягивает, то петлю скидывает, деревья разводят, дабы ветки не поломать, а, а посля обратно связывает. Не удержавшись, объяснил очевидно довольный собой паренек, с нескольких шагов прохода вовсе не разглядеть. Ладно, пошли смотреть. Ведун обнажил саблю и вошел в русло. Ему мокрому было уже все равно. «Тарань, Кузя, мох, за присмотрите», — приказал купец. Мальчишки заворчали. тум выбрал сторожа самых молодых. Однако старый Йорш сурово добавил. «Неча корабли без призора бросать. А мало ли кто бесчестный, без нас проплывет». Хотите без корабля составить? оно ну, брысь, куда приказано!» Караульные, понурясь, побрели кушкую, а средин временем, пригнувшись, нырнул под кроны.